29-е. В столовой мы засиделись надолго после обеда. Больно разговор оказался интересный. Но затем волевым усилием Рино беседу перенесли в наш клуб. «Все же, действительно, здесь гораздо приятнее вести беседу, и, главное, солдаты не пытаются постоянно приоткрыть дверь, чтобы подслушать разговор. А тема действительно интересная». Аллахара поведала нам, что творится в Ритоше и Ретрошине. Выходило и, по моему мнению, и по мнению магов Ритоша, что, воспользовавшись уменьшением числа стражей, темные, после первой волны порталов, пробитых на обум, как и прежде, нащупали источники силы и сумели к ним привязаться. Поневоле позавидуешь этому, ведь подобные заклинания после небольшой доработки могли бы возродить древнюю транспортную систему порталов, но наши маги эфира так и не смогли пока нащупать систему координат, а вот темные извне мира сумели привязаться к источникам. А ведь в империи чем крупнее город, тем больше там источников, тем они мощнее». Это у нас один на крепость или поселок, а в Таладаре, к примеру, многие маги и купцы ставили себе собственные источники. Первые для своих экспериментов, а вторые для надежности охранных заклинаний и просто как показатель статуса. Так что сам Ритош заполучил 12 пробоев двумя волнами но все обошлось малой кровью, благодаря ночному времени проникновения, когда людей на улицах нет, и умелым действиям не растерявшихся стражи и солдат. Городская стража службу неслабдительна и к месту прорывов иногда успевала даже раньше воинов гарнизона, связывая темных боем. Но, к сожалению, в одном месте прорыва твари сразу ворвались в ближайший дом, убив всех, кто в нем жил, а в другом дома пострадали во время магического боя и тоже не обошлось без погибших. Станции Ретрошин невероятно повезло. Вернее, все там считали, что это была удача, дарованная напоследок знаком Демиурга. Первый портал открылся недалеко у стен на расстоянии прямого выстрела, так что его засекли мгновенно и без портального амулета. Все твари были тут же уничтожены. Пока успокаивались и хвастались меткими выстрелами, Пришла пора смены постов, и тут у одного из местных бойцов клинит натяжное устройство метателя. Он сообщает об этом старшему своего участка и, получив разрешение, летит в арсенал заменить оружие. На обратном пути пробегает мимо тренировочного зала и видит там открывающийся портал. К своей чести, в состоянии глубочайшего ступора, он находится всего несколько секунд, и еще не до конца веря своим глазам, дико орет на всю станцию, захлопывает двери в зал и запирает их. Изнутри. К тому моменту, когда на его крик сбежалась половина народа на станции, все уже закончилось. Бравый стражник, появляющихся темных тварей, встречал по одной и уложил так десяток волков. Его после качали на руках, подкидывая аж до часов гостинного дома. От эйфории у всех в ретрошине, похоже, расплылись рамки реальности. И опьяненные редчайшей победой выбрали десяток солдат и отправили на зачистку третьего портала. Хотя Рино, инструктировавший наших ребят, строго-настрого запретил им подобные выходки. Наверняка и командир бойцов из Ритоша давал сходные указания, приказав дожидаться за защитой стен линейной бригады, назначенной на прочесывание и зачистку ритошского луча. Они вернулись с победой и без потерь, но, видя кипящего гневом Рино, я не сомневался. «Те бойцы и их командиры, что отправились в лес, будут завидовать нашему нарушителю с его месяцем карцера». «Алахара, правильно ли я понимаю, что ретрошин получил два слабых портала в своей округе и один слабый в пределах своего источника?» Успокоившись, поинтересовался Рино. «Верно», — тряхнула она волосами, аккуратно уложенными в незамысловатую прическу. Полчаса до обеда девушка провела с максимальной пользой. А Риташ, двенадцать порталов различной силы в пределы источников города», задал следующий вопрос командир. Я, кажется, начал понимать, куда Рина клонит, что-то он гораздо проницательнее меня, на моем же поле. «Я об этом вам и рассказала», — недоуменно вскинула брови эльфийка. «Но у нас девять порталов, здесь только один источник». Тут я сам поднял бровь, только скептически. Про источник у старосты третьего поселка я так и не поинтересовался. Но Аллахара моего лица не видела, и я не выдал Рино со сгущением красок нашего положения. Зато несколько долин, полных магическими минералами, и темные лезут на них, как пчелы на мед». И эльфийка наполнила комнату своим смехом, похожим на журчание ручейка. «Вы хотите привлечь меня как ударную силу, чтобы я отвадила темных пчел от вашей пасеки?» Хочу, чтобы вы передали мой доклад, в котором указываю, что на наш небольшой гарнизон пришлось порталов лишь чуть меньше, чем на многотысячный ритыш, а магов из прорывов вышло даже больше. Нам нужно усиление, и один курьер, как бы ни был могуч, нашего положения не исправит. К сожалению, вторая волна порталов оказалась для нас полной неожиданностью, и два из них открылись буквально за спинами наших отрядов. «Если в Ретрошине преимущество оказалось на стороне нашего бойца, то здесь все произошло наоборот. Мы уже потеряли 30 человек!» Горько окончил Рино. Все подавленно молчали. Улыбки, игравшие до этого момента на наших лицах, стерло в один миг. «Примите мои соболезнования!» Эльфика побледнела от волнения и резко встала из кресла. «И простите мое беспричинное веселье!» «Алахара, простите и вы меня!» Рина подошел к напряженной девушке и положил руки ей на плечи. «Я через чур резок с вами. На меня давит горечь потери подчиненных, ведь они ушли на смерть по моему приказу. Через три часа церемония прощания с павшими, и мы все будем рады, если вы примете в ней участие». Мы сами еще теряемся между прошлой жизнью, которую можно считать мирной и тихой, и сегодняшней, когда потеря трех десятков братьев — это первый день прорывов. Тихо, с болью в голосе ответил за всех нас Дорст. И потому шутим и улыбаемся, стараясь не думать о потерях. Я буду на церемонии, это мой долг, как воина, проводить в последний путь своих братьев» и передам ваш доклад не только в Райт. У меня есть знакомые в сигнальной службе. Ваш доклад уйдет в гар. Клянусь, я сожалею, что доставленные мной артефакты запоздали. Возможно, именно их не хватило кому-то из погибших братьев. Аллахар, что вы? Уж бумаги, что вы доставили, четко говорят, кто виновен в задержке». Владыка из Ритоши не постеснялся лично отписать, что данные артефакты были задержаны по его распоряжению, ибо ему показалась чрезмерной забота Пятого Министерства о переоснащении столь малого гарнизона артефактами нового поколения. Но теперь из-за объявленного и окончательно подтвержденного массового вторжения темных он решил. «Нет, вы только подумайте!» — возмущенно повысил голос Рину. «Он решил, что часть экипировки может нам отправить». После этих слов воцарилось молчание, все погрузились в свои мысли. «Я думала о статье в «Магическом вестнике» трехмесячной давности. Там как раз была статья об этих артефактах нового поколения, в том числе и армейских, и об их приходе в части». Я тогда ждал, что они вот-вот окажутся у нас, поскольку смысл статьи заключался в том, что артефакты уже ушли в войска. Но не дождался. Выходит, что виноват в этом один из владык, решивший, что раз крепость далеко от границы, и мы не ловим каждый месяц по десятку зелонских некротварей, то все эти новинки нам ни к чему». И лишь когда порталы темных стали раскрываться на улицах его города, решил прикрыть свою задницу и послать нам жалкую часть положенного. А то, что это жалкая часть, я был уверен на сто процентов. В статье приводилось подробное описание всех новинок. А те жалкие полсотни амулетов, что доставила Аллахара, никак не тянули на штатный комплект для двухсот человек». Уж с этим в империи строго, почтовая карета, привезшая не так давно из райта амулеты защиты сознания для всех солдат и жителей поселков в долинах, лучшее тому подтверждение. Я почувствовал, что меня переполняет ярость и ненависть, ненавидел и этого конкретного владыку и весь их совет в целом, понахапали себе власти при странном попустительстве императора». Как нам рассказывали, каких-то 60 лет назад это был всего лишь консультационный орган, а сейчас они имеют возможности блокировать решения отдельных министерств, влиять на действия и судьбу губернаторов, и даже легатов провинций. Если бы это было в моих силах, то вызвал бы на дуэль и стер в порошок в круге поединка. Наверное, дай время Редаку, и из него вырастет вот такой же владыка». Тут никаких отступников не надо. С такими архимагами в стране. Жаль, пока не в моих возможностях иметь хоть какие-то шансы на подобную дуэль. И знал бы кто, как ужасно жаль, что артефакты приехали только сейчас. Я еще в начале службы обещал Рину сделать артефакты, останавливающие кровотечение. Но погречился. Мне до такого уровня контроля воздуха, а главное земли, еще далеко. Аллахара же привезла полноценные артефакты, созданные не меньше, чем магистром жизни Они могут не только остановить кровь и помочь в заживлении небольших и средних ран Но и способны спасти смертельно раненого человека Амулет, оформленный в виде крупной фибулы, защищает бойца от шока Укрывает его разум в беспамятстве Запускает резервы организма или наоборот, в зависимости от ситуации тормозит все процессы в нем, но дает шанс довести раненого до больницы. Эх, их бы нам вчера. Так, погруженные в невеселые мысли, мы разошлись до прощания из клуба. А я на пороге своей башни вдруг понял, что перескочил с мыслей об артефактах и владыках на мысли об аоре и мне ее так не хватало. Моя решимость быть гордым, уверенность в том, что в разладе нет моей вины, решение не ходить больше к ней, таяли с каждой секундой раздумий. Я сам плохо разбираюсь в отношениях между мужчиной и женщиной, и похоже, что выбрал плохой путь. Мне плохо без нее. Еще недавно мне казалось, что я без всякой магии могу летать, а сейчас вместо крыльев я ощущал лишь боль, холод и пустоту в груди. Перед глазами вставали ее лицо, улыбка, водопад вьющихся волос, мерцающих в полумраке свечей, плечи. Мне стало неважно, что она говорила. Я просто хотел, чтобы она снова была рядом. Но ведь как-то в рассказах того же Динниса Таргана я слышал мудрую мысль. «Мужчина должен брать все в свои руки и сам принимать решения. «Кажется, мне и нужно сделать это сейчас». И, решившись, я так и сделал. Пошел к ней. К счастью, на этот раз меня некому оказалось перехватить на пороге ее комнаты. И, дождавшись короткого «да», я вошел к Аори. «Что ты хочешь?» Выглядит измученный, под глазами темные круги, на лице ни следа косметики, волосы, за которыми она обычно так тщательно следит, Небрежно стянуты в хвост и переплетены какой-то потрепанной лентой. Сама она в своем любимом халатике лежит на неразобранной кровати. Покрывало все смято и перекручено. Я, чувствуя, как сердце заходится в бешеном ритме, подхожу к ней, опускаюсь на колени и касаюсь ее ладоней. «Аори, прости меня. Какие у нее холодные пальцы. Простить за что?» Медленно, но неотвратимо освобождает она свои ладони. Пожалуй, и здесь молодость воспользуется советами убеленных сединами. «За все, за то, что заставляю тебя беспокоиться, за молчание, я мало говорил тебе, как люблю тебя, что всегда занят магией и с головой ухожу в проблемы, забывая о нас, за то, что не выполняю обещания и не забочусь о тебе». «Прости, что заставил тебя плакать. Прости меня, потому что я без тебя не могу. Ты уже часть меня. Я люблю тебя, и без тебя жизнь пуста. Не обижай меня больше, пожалуйста». Аори касается длинными пальчиками моей щеки. «Никогда!» Сейчас я готов пообещать вызвать на дуэль весь совет владык в полном составе, сразиться с полной командой темного повелителя, лишь бы ее ласка продлилась еще хоть немного. Неважно, что за мной нет и не было вины, мне нетрудно просить прощения. Главное, я не хочу ее потерять. Странно, как могут ее холодные пальчики согревать меня теплом. Не иначе это снова магия». И пусть она и длится, и длится, длится, так же, как наш сладко-горький поцелуй. Я не отходил от нее ни на шаг, пока она маскировала круги под глазами, расчесывала сбившиеся волосы, выбирала платье. А Аори ругалась, грозилась какими-то карами, но я все равно не спускал с нее глаз и брал за руку каждую удобную секунду. Так, не разжимая рук, Мы и стояли во время церемонии прощания. И на душе у меня было и сладко, и горько. Сладко от тепла любимого человека рядом, горько от пламени погребального костра».